9 Гнев античных богов. Они сидят молча, не глядят друг на друга, держа сумку под мышкой. Елена ждет, когда сердце перестанет учащенно колотиться. Наверху, на башне, часы бьют семь раз. Звон с металлическим отзвуком, вибрируя и затихая, резонирует в пустой церкви. Наконец Елена сует руку в сумку, разрывает шов на подкладке, вынимает пленку и кладет на скамью между собой и Тезео, Тот забирает кассету и прячет в карман пиджака. Дело сделано. Елена закрывает сумку, хочет встать и уйти, но не уходит. Человек рядом с ней тоже остается недвижим. «Я больше не буду этого делать», — шепчет она. Искоса поглядев на него, она видит, что он согласен с ее решением. «Я как раз хотел вам посоветовать, чтобы вы больше этого не делали. Не надо больше туда ходить». «Так думают и ваши товарищи?» Итальянец медлит с ответом. «Так думаю я», — произносит он. Они снова молчат, потом первый заговаривает Елена. «Я считала себя сильнее, но оказалось, я не готова к таким вещам. Попыталась, но не могу. Но вы же все-таки сделали фотографии». «Да, конечно, и принесла. Надеюсь, они вам пригодятся». «Вы сфотографировали порт?» «Да, военные корабли, как вы просили, там появились новые. Большие. Два, да, большие. Два линкора или крейсера вблизи Молов. Вы поймете, что за корабли. Там еще есть трансатлантический лайнер. Вы смогли его сфотографировать? Если это серый корабль у центрального волнореза, то да. Это без сомнения он. Называется «Лукония». Вы проделали прекрасную работу». «Сначала проявите пленку, не уверена, что снимки так уж прекрасны». Они опять замолкают, сидят очень близко, но не касаясь друг друга. Елена едва ощущает тепло, исходящее от мужчины. «Все прошло без осложнений», — вдруг спрашивает он. «Никаких инцидентов не было?» «Никаких, насколько мне известно. Вам не кажется, что кто-то вас подозревает?» «Пока что нет», — она ненадолго задумывается. «Хозяин книжного магазина точно нет». И тут она вспоминает гибралтарца с биографией Энтони Хоупа. Хотя был там один клиент, покупал книги, вот он задавал вопросы. «Вам или хозяину?» — заинтересовался Ломбардо. «Мне». Вас это встревожило? «Даже не знаю, вроде нет, не думаю. Он действительно много расспрашивал, но это нормально. В колонии мало женщин, и, конечно, он удивился, спросил, испанка ли я. Англичанин или гибралтарец?» Оттуда. Сравнины, как мы про них говорим. Примечание. Имеется в виду английская зона Гибралтара, конец примечания. Седобласый священник в Сутане выходит из ризницы и рассеянно на них любопытный взгляд. Потом преклоняет колени перед алтарем, осеняет себя крестом и исчезает в дверях с другой стороны от алтаря. «Вам больше не стоит появляться на Гибралтаре. Я тоже так думаю». Ломбардо притрагивается к сумке, где Елена прятала пленку. «Вы сделали более чем достаточно, я имею в виду обязательства, которые вы на себя взяли. Я согласна с вами, теперь у вас и ваших товарищей достаточно сведений». «Конечно». Она поворачивает голову и смотрит на него. Его неподвижный профиль четко вырисовывается в церковном полумраке на фоне слабого свечения лампады перед изображением спасителя. Елене кажется, будто он... Тот странствующий герой, что вплавь возвратился на родину, уничтожив врагов и их город, за что навлек на себя гнев античных богов, а она стоит на берегу и завороженно смотрит, как он появляется из воды, обнаженной, покрытой лишь и морской солью, и он идет навстречу густокосой девушке. «И когда следующая атака?» Она спрашивает совсем тихо, но итальянец не отвечает, Он, не отрываясь, смотрит на алтарь, словно и не слышал. «Вы очень храбрая женщина», — произносит он после паузы. Она качает головой. «Не говорите глупости вы и ваши товарищи вот кто действительно храбрые». Он кладет руку на спинку скамьи, сильную, загорелую руку с широкими коротко острижными ногтями. «Хотел бы я знать, почему на самом деле?» Он вдруг умолкает, неуверенно, почти робко, потом убирает руку, заметив, что Елена смотрит на нее, Елена улыбается. «Я бы тоже хотела это знать. Может быть, когда-нибудь, да?» Итальянец произносит эти слова без всякого выражения, словно его мысли унеслись куда-то далеко, в голосе ни грусти, ни надежды, только спокойная покорность. Наконец он встает и, не говоря ни слова, уходит». С сокрушенным сердцем, чувствуя, что перед ней разверзлась темная бездна, Елена прислушивается к почти неуловимым шагам. «Вот и все», — думает она. Звуки рассеялись в тишине. Так же было, когда он сюда входил. Он возвращается в темные глубины моря, откуда явился. Очень собранная, выпрямив спину, она изо всех сил сжимает кулаки, чтобы не броситься следом, не закричать, не позвать его» и вдруг ощущает чье-то присутствие рядом, поднимает голову и снова видит его. Он стоит перед ней и смотрит ей в глаза. «Я хочу снова вас увидеть». Она глубоко вздыхает, стараясь скрыть волнение. Радость электрическим разрядом сотрясает ее изнутри. «Я уже говорила, это вполне возможно, когда все закончится. Почему нет?» Он качает головой, он очень серьезен. «Почти по-детски, красивый, нерешительный». Я не о том, когда все кончится. Тем более я не знаю, чем. Он слегка наклоняет голову на бок, не отрывая от нее взгляда, молча чуть-чуть пожимает плечами и смотрит на алтарь, будто именно там найдутся необходимые слова, и вдруг улыбается, словно подшучивая над собой. «Я хочу видеть вас сейчас. Сегодня вечером, утром, не знаю когда. Я хочу увидеться с вами, прежде чем...» Прежде чем, — испуганно спрашивает она, — «Да». Елена отвечает и не узнает собственного голоса. «Делайте, как хотите», — шепчет она. «Вам никто не мешает». «Я бы хотел ненавидеть тебя всю мою жизнь, всю до последнего дня, но я не знаю, как этого достичь». Такие разносятся слова. Из граммофона за стойкой паба «Месть королевы Анны» звучит американская мелодия в исполнении Каунта Бейси. Слышится музыка, и громкие голоса, приходится чуть ли не кричать. От криков глотки сухо, и хочется промочить горло. «Ненавидеть тебя всю мою жизнь, любовь моя», — настаивает песня. «Всю мою грёбаную жизнь», — фальцетом подпевает пьяный мичман, канонир, опершись о стойку бара рядом с Гарри Кампелло. Заведение расположено в порту, рядом с ближайшими казармами, широкий, плохо проветриваемый туннель, там дымно, пахнет потом и дешевым пивом Саймонс. Полсотни мужчин и ни одной женщины, ни одна не выдержала бы здесь и пяти минут». Разрешено присутствие низших чинов, так что смесь из знаков различия и формы военных моряков, летчиков и армейских разбавлена моряками конвоя, которые теперь уже все знают, сформирован и пойдет в Александрию. Есть там и американцы. У торца стойки беседуют трое – Кампелло, Уилл Моксон и Рой Тотт. Целый вечер они изучали совместные маневры, военные карты и докладные записки – перекидывали насколько вероятны вражеские угрозы, саботаж, подводные атаки и ответные действия. Сейчас, расслабившись они, кабинет министров кризисной ситуации на море, как окрестил их троицу Тодд, курит сигареты и делит бутылку виски Хейк Клаб, уже опустевшую на две трети. Кампелла, который пьет медленно и мало, сохраняет трезвость. Моксон слегка навеселе, а Тодд, По его собственным словам, уже нагрузился выше ватерлинии. «Они придут», — непререкаемо заявляет Тодд. Он твердит об этом весь вечер, а выпитые виски лишь укрепляют его позицию. Штиль после шторма, луна светит как надо и прочее, и прочее. Итальянцы наверняка воспользуются ситуацией. Старший лейтенант опирается на стойку бара, закатав рукава в взмокшие форменные рубашки, Перед ним стоит стакан, рядом бутылка. «Козлы!» — то и дело, — повторяет он. «Отважные козлы!» Глаза у Тодда налиты кровью, и он в ритме музыки поводит головой из стороны в сторону. «Говорю вам, они придут!» «Причем скоро!» — отзывается одетый по уставу Моксон, поправляя черный галстук. тот возражает, подняв указательный палец — Его голова мотается туда-сюда, словно автомобильные дворники. «Я не говорю, что сегодня ночью. Я говорю завтра или послезавтра. Я бы на их месте так и сделал порт и бухта битком, набиты кораблями, которые так и просят, чтобы их потопили. Для того здесь и находятся твои ребята, парень, чтобы им помешать». Тот сардонически смеется, глядя на Моксона сквозь стакан. Может, скажешь мне, каким образом? У меня пятеро водолазов, шесть моряков и три моторки на все про все. Но они угроза для итальянцев, разве нет? Они наша защита, они наблюдают за обстановкой с каждого мола. Тот смотрит на компелло, который слушает, не произнося ни слова. Ну а ты, уважаемый страж порядка, что думаешь об этом бардаке гражданская линия обороны? «Гражданская линия обороны слушает и молчит», — отвечает комиссар. «Все, что происходит в воде и дальше за молами не входит в компетенцию отдела». «Счастлив тот, чей дом не потопляем...» «Где-то я это слышал». Официант меняет пластинку, и вместо каунта Бейси звучит «Бинг Кросби». Тот с минуту слушает, отпивает из стакана и качает головой. «Яблоко для учителя, твою мать!» Язык у него заплетается. «Терпеть не могу эту песню». «Почему?» — спрашивает Моксон. «Потому что пошлятина, чтоб ее, пошлятина, меня от нее тошнит». Он умолкает, хмурит брови, прикладывает одну руку к животу, а другую поднимает, словно прислушиваясь к своим глубинным ощущениям. Он очень бледен. «Извините, я на пять минут. Скину балласт и вернусь» он неровно движется в направлении туалетов, расталкивая посетителей на своем пути, Моксон провожает его сочувственным взглядом и фыркает. «Перенапрягся», — комментирует Кампелло. «Я вижу». Офицер по связи оправдывает Тодда. Если бы я, думает Моксон, сохраняя терпение, должен был каждую ночь искать мины под днищем кораблей, рискуя, что они могут взорваться у меня или у моих напарников перед самым носом, Я бы тоже трезвым подолгу не ходил». «Как бы то ни было, дело свое он знает», — заключает Моксон. «Война для него не вопрос времени, а перманентное состояние на всю жизнь». «Мокрое состояние в его случае». «Земноводное», — Моксон смотрит на полицейского, берет стакан и подносит карту «Ты тоже думаешь, что они скоро атакуют?» «Думаю, да». У нас два корвета в проливе. Они днем и ночью следят за обстановкой через гидрофоны. Если подводная лодка приблизится, они обнаружат. Другое дело, если придут со стороны Испанского берега. Все возможно, хотя до сих пор такого не случалось. С этим фашистом Франко вполне может случиться. Может. Тот возвращается, наливает себе виски, полочит им горло и проглатывает. Потом спрашивает Моксона, как прошел «Отелло» в отеле «Скала» представление для высшего офицерского состава с Джоном Гилгудом и Вивьен Ли. «Скука смертная, как и следовало ожидать. Вы же знаете, как это бывает. Генерал Мэйсон Макфарлан за ужином задницу натер, лишь бы посидеть рядом с Вивьен. Потом комический певец, приняв пару рюмок, сделал туманный намек на венерические болезни. Эти бедные парни страдают за Англию, так он сказал». Кроме того, шел дождь, единственное, что было хорошо — девицы, которые потом вышли на сцену. «И правда так хороши?» — спрашивает тот. «Сойдет. Да тут любая курва сойдет. И не говори. Пусть смерть придет, всех ангелов на небесах переимею», — декламирует тот. «А это ничего, Моксона, интересно, чье это?» моё Здорово, твою мать, сам знаю». Из граммофона звучит другая песня бинга Кросби». Чтобы перекрыть ее, тот запевает гимн Гитлер-Юнгенда. «Вир марширен фюр Хитлер дюрх, нахт und дюрх нот». Примечание. «Здесь мы воюем за фюрера сквозь мрак и беду». Немецкий конец примечания. Посетители поблизости смотрят на него несколько шокированные. Коренастый лейтенант Королевского флота прожигает «Тотда взглядом». Моксон ловит этот взгляд и толкает водолаза локтем. «Закрой рот, парень, иначе тебе переломают кости!» тот пожимает плечами. «Я говорю, посмотрите на луну!» — гнет он свое. «Итальянцы будут атаковать!» Непослушными пальцами он прикуривает. Зажечь спичку ему удается с трудом. Выпускает дым и снова напевает. «Фацетта нейра беля бессина аспетта эспера!» че ги а Примечание. «Здесь черная мордашка, моя очаровашка, надеется и ждет, что час любви придет, итальянский. Конец примечания. «Срать я хотел на твою мать!» — презрительно говорит ему морской пехотинец, повернув голову. Он смотрит на тот да пристально, изредка моргая, холодная улыбка не предвещает ничего хорошего, — думает Кампелло. «Ты это о ком?» «О твоей матери, придурок грёбаный вот я о ком!» — Моксон замечает в нашивке морпеха у него на левом плече и берет Тодда под руку. «Пошли, подышим воздухом!» — предлагает он. Это последние разумные слова, которые слышит тот Кампелло с любопытством смотрит, как тот стряхивает руку Моксона, берет за горлышко бутылку из-под Хейга разбивает ее о край стойки и, ринувшись в толпу, вступает в драку под песню Бинга Кросби из музыкального автомата. «Оба мы в чудесном сне», — уверяет Бинг Кросби сладким голосом, — «ты и я». Во все стороны летят стулья, бутылки и кружки с пивом. Пробившись сквозь толпу, полицейские выходят из туннеля на улицу, фонари погашены по причине затемнения — Мостовая мокрая от ночной влажности отражает бесчисленное количество светящихся точек. Небо усыпано звездами, и в слабом свете луны виднеются очертания крепостных стен. И там он опять закуривает сигарету, прислонившись к стене. Немного погодя, выходит Моксон, и Кампелло дает закурить ему. В свете горящей спички Кампелло видит, что воротничок рубашки у капитана-лейтенанта расстегнут – Пуговица оторвана, а галстук развязался. Похоже, ему досталось. «Мне чудом удалось уйти, парень». «А что там с Тоддом?» — интересуется полицейский. «Там оказались трое его людей. Надо же! Пустячок, а приятно. Но у другого-то там тоже имеется пара друзей. Боюсь, это скоро не кончится. По улице бегом приближаются четыре тени. Красные фуражки указывают на то, что это военная полиция». Через минуту появляются еще несколько человек в белых беретах североамериканского флота. Не обращая внимания на двоих, которые курят у дверей, они, дуя в свистки, устремляются в тоннель с дубинками в руках. «Сдается мне, у Тодда сегодня будет горячая ночь», — замечает Кампелло. «Выживет», — вздыхает Моксон. «Этот ублюдок знает, что он всем нам нужен». «Я влюбилась», — спокойно сказала Елена Арбоес. «Последний раз, когда я ее видел, шел дождь. Он барабанил по белому истрийскому камню Венеции, затуманивал мосты над серо-зеленой водой каналов и заволакивал окна кафе, где мы с хозяйкой книжного магазина сидели и разговаривали. За окном, неторопливыми призраками, плыли силуэты прохожих. Сквозь запотевшее стекло различался фасад отеля «Гритти», на другом берегу канала. Облака и сырость окутали весь город. «Все оказалось очень просто», — повторила она после паузы. «Я влюбилась только и всего. Я вел себя очень осторожно. В эти наши встречи мне удалось добиться от нее некоего доверия, и я не хотел его потерять. Она попросила не записывать наш разговор. Не хочу, чтобы мой голос записывали», — сказала она. От одной этой мысли ей было неловко — На столе передо мной лежала открытая тетрадь с заметками. «Но вы говорили, что сделали это не из-за любви», — она широко открыла глаза. «О, конечно, нет. С любовью нам просто посчастливилось. Она пришла позднее или просто была, или явилась в конце. Любовь — то, что от нас осталось, когда все закончилось». Она тихо рассмеялась, помолодев от своей улыбки. «Наша добыча, отвоеванная нами у судьбы». Я сочувственно ей улыбнулся. «Нежданный трофей. И прекрасный. Тезео был очень хороший человек. В его отряде все были такие. Иначе они бы не сделали того, что тогда сделали. Но он все равно был особенный». «Расскажите мне о нем», — рискнул я. «Вы видели его фотографии в книжном магазине? Ту, где мы вместе, и ту, где он с Дженара Скуарчалупо». «Со своим двойником», как он говорил. «Мне интересно, каким он был человеком. Я видел, что она колеблется». «На первый взгляд, о до странности простодушным ответила она. «В нем была какая-то природная наивность, нелегковерным ни в коем случае. Безупречный солдат, выдержанный, отважный патриот, проницательности и дальновидность у него были инстинктивные». Так бывает у тех, кто рожден для действия, и ему не нравилось убивать. «Но он убивал», — сказал я. Я кое-что записал, и она посмотрела на меня с некоторым опасением, обдумывая мои слова и мои намерения. «Разумеется», — подтвердила она, — «он был бойцом, но всегда переживал, что его военные операции стоили кому-то жизни. Он это принимал, но ему не нравилось». «Он с вами об этом говорил?» Очень редко, не слишком приятные воспоминания. Иногда, проснувшись среди ночи, я видела, что он стоит и курит в темноте. Тогда я подходила, обнимала его, и порой случалось так, что он был откровенен со мной. Он словно изливал застаревшую боль, вспоминал врагов, погибших в огне, утонувших, запертых внутри кораблей, которые он пустил ко дну. Рассказывая, она внимательно изучала меня, Должно быть, предположил я, хочет проследить, какой эффект произведут ее слова. Убедиться, на чьей я стороне. Ему никогда не нравилось убивать, твердо повторила она. И снова с опаской глянула на мою тетрадку, так что я решил сменить направление беседы. Сменить тему. Необходимо было ясно понять, что двигало главными участниками, каковы подлинные основы этой истории. Тетрадь я закрыл и убрал авторучку в карман. «Он был хорошим мужем, да?» Она с гордостью кивнула, я видел, как заблестели ее темные усталые глаза. За тридцать лет брака он ни разу не повысил на меня голос, ничем меня не обидел. Всегда был спокойным и нежным, рассудительным. Настоящий мужчина. У него были сильные руки, прямая спина и смуглая кожа южанина. Мне казалось, она всегда пахнет морской солью. Даже его пот был чистым. Он был настоящим красавцем, а своей улыбкой освещал весь мир. Я чувствовала его рядом с собой и начинала дрожать. И так продолжалось очень долго. Она умолкла и снова пристально в меня вгляделась. Посмотрела на закрытую тетрадь, потом снова на меня. «Умеете вы разговорить человека? Вы и сами это знаете, не так ли?» Я засмеялся, а через секунду засмеялась она. «Это моя работа, — сказал я, — и у вас неплохо получается. Я стараюсь. Несколько лет назад вы бы не вытянули из меня ни единого слова. Про Тезео уж точно. Но я прочитал ваши статьи, и вы пишете о нем и его товарищах с уважением. Что тут удивительного? Я восхищаюсь их подвигом. о них даже фильмы снимали, только очень плохие. Кошмарные». «Ни один не отражал того, что было на самом деле. Есть несколько книг, они, пожалуй, чуть лучше». Она с грустью посмотрела на туманные очертания города за мутным стеклом. Когда она была серьезной, тусклый свет и его серые тени старили ее лицо. «Полагаю», — медленно проговорила она, — «вначале я видела в нем героя огромного количества книг, прочитанных в юности, и многое шло от воображения, но это было не случайно». Он в основе своей такой и был, хотя, возможно, сам этого не сознавал, и от этого становился еще привлекательнее. Она вдруг взглянула на меня с неожиданным интересом. «Знаете, что у древних значило «контемптор дивум»?» «Нет, увы». «Презирающий гнев богов». «Ах, вот как! ты Тезео был такой!» Презирал этот самый гнев не из хвостовства или фанфаронства. Для него это было естественно. Он о нем не думал, потому что жизнь, история, отечество предложили ему такие обстоятельства, в которых он вынужден был делать то, что делал. «Понимаю», — она посмотрела на меня с сомнением. «Не уверена, что вы понимаете. Я натренированно распознавать героя. Не в современном смысле слова, но в классическом». Поэтому я и узнала в нем героя, как только увидела. И она сделала странный жест, подняла руки, худощавые и покрытые пигментными пятнами, указывая мне на улицу, словно там за окном, за мутным стеклом, под струями дождя, среди призрачных теней, вот-вот появится Тезео ламбардо. Он был такой храбрый, меня до сих пор в дрожь бросает, когда вспоминаю. Они все были такие. И, наверное, хороший отец... Она помолчала, я испугался, что допустил бестактность, но через несколько секунд она ответила непринужденно. «Без сомнения, лучший на свете. Он воспитывал нашего сына в строгости, прививал ему уважение к людям и смелость, и, конечно, любовь к родине». Она умолкла, подчеркнув последнее слово. Я услышал, как она шепотом повторила «Родина», Будто хотела убедиться, что оно и есть самое нужное и подходящее. «Был один очень печальный момент», — продолжала она, немного подумав. «Когда в сорок третьем году Бадольо подписал перемирие с союзниками и освободил всех военнопленных, десятая флотилия разделилась на два лагеря. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Да, они стали друг другу врагами». «Одни приняли новое положение и даже сражались вместе с англичанами и американцами». Другие сохранили верность Муссолини и Германии. Тзео был из первых и участвовал в подводных операциях союзников в Специи и Генуе. А вот Дженнарос Скварчалупо предпочел остаться военнопленным и до конца не предавал своего любимого дуча. Дружба дала трещину. После этого они виделись всего раз, но прежние отношения были уже невозможны. Старые связи оборвались, мой муж очень из-за этого страдал. Она с грустью вздохнула. Я не осмеливался открыть рот, боялся потерять ее доверие. После паузы она заговорила снова. «Скварча Лупо, Лонго, Гаторно, капитан-лейтенант Мацантини, четверо живых и мертвых товарищей, не покидали его сознание весь остаток жизни». Она вдруг загадочно улыбнулась. «Через несколько лет мой муж сделал одну вещь, возможно, вас заинтересует. Вы знаете что-нибудь о медалях?» «Я знаю, что после войны несколько выживших из десятой флотилии получили награды. Вы это имеете в виду?» Она кивнула. «Их наградили за дело, не так ли? Все вместе они потопили вражеские корабли общим водоизмещением 200 тысяч тонн в Гибралтаре, Александрии и не только. Вашего мужа тоже наградили? Ему дали золотую медаль морского флота в высшей степени». Он не собирался жить в Испании, хотя, когда мы поженились, захотел поехать. Мы поселились в отеле Аль-Хесиреса, а наутро он нанял лодку и пошел в Гибралтар. Меня с собой не взял. Когда вернулся, я спросила, что он делал, и он ответил. «Я отдал медаль своим товарищам». Я так поняла, он бросил награду в море, там, где они когда-то действовали. Она мельком взглянула на мою тетрадь с записями. «Не записывайте то, что я вам сейчас рассказала, и потом тоже, когда уедете. Не надо».